Глава вторая Мы можем встретиться с вами завтра в обед. Другого времени, к сожалению, у меня нет, потому что с понедельника я ухожу в отпуск. Монотонно наговариваю я в динамик отработанный текст. И если вас устраивает, пришлите в мессенджер фото понравившихся интерьеров, чтобы я оценила ваши предпочтения. Повесив трубку, я устала тру глаза. Складывается ощущение, что о моем предстоящем отпуске протрубили на главном федеральном канале. А чем объяснить то, что каждой собаке в этом городе срочно понадобился дизайн-проект в моем исполнении? Ты прямо на расхват. Лера, моя ассистентка, и по совместительству чертежница опускает передо мной огромную кружку с кофе. Цену повысить не хочешь? Крысина, которая еще год назад пилила ноготки на дому, за квадрат берет в два раза дороже. Потом подниму, когда вернусь из отпуска. Я уже полгода это слышу. Ты теперь мой продюсер? Огрызаюсь я. И вернись за комп, и не беси. Лера, привыкшая к моему взрывному нраву, подносит ладонь к рту, делая вид, что зевает. А чего это мы такие злые сегодня? Свите поругалась. Нехотя, признаюсь я. В горах помиритесь. В том-то и дело, в гору он не едет. Брови Леры взлетают вверх. Уж она-то знает, как давно я ждала эту поездку. Как это? Витя теперь хочет на Мальдивы. От непрошедшей обиды мой голос сочится сарказмом. У него уже и компания есть в лице Лианы. Ты что серьезно? Конечно, ты бы его видела вчера. Вел себя так, будто его постигла избирательная амнезия. Горы? Какие горы, Огнюш? Давай лучше к морю. Нет, я к тому, что ты его реально с Лианой отпустишь. Смяв в кулаке визитку, я кидаю ее в дальнюю урну и промахиваюсь. Прекрасно. Теперь нужно идти ее подбирать. Он же не чихуахуа ручная. Хочет ехать с Лианой гудлак, как говорится. Аривидерчи и мазльтов. И ты теперь одна поедешь в горы? Не унимается Лера. Ну да. Правда, я от злости предложила Рафаэлю составить мне компанию. Погоди, чего? Рафаэлю, который... Лера сводит брови переносится, делая насупленное лицо. Этому Рафаэлю? Ага. «Ну, он, конечно, не поедет. Сейчас, погоди». Взглянув на зажужжавший мобильный, я закатываю глаза. На проводе Витя. «Ну то чего? До сих пор злишься на меня?» Осведомляется он тоном доброго волшебника. «А у меня есть повод перестать это делать?» «Есть. Я сегодня позвонил в турагентство и попросил подобрать нам тур». Он делает эффектную паузу. «Чтобы были и море, и горы. Они предложили классный отель в Кимере». Там можно купаться с видом на горы. «Ты издеваешься?» — шеплюсь сквозь зубы. «Каждый раз, когда я говорила об этой поездке, ты кивал головой, как собачка на автомобильной панели. И за четыре дня до вылета предлагаешь мне тур в грёбаную Турцию? Успел так сильно соскучиться по махровым лебедям в пахлаве? Слушай, я же как лучше хотел!» Голос Вити звенит непониманием. «Учесть интересы обоих». Желал бы ты учесть мои интересы, ты бы не давал заднюю в самый последний момент. И напомню, что весной мы ради тебя купили путевку в Бодрум и не полетели на концерт Эда Ширана в Прагу, который все равно сорвался. Не суть, я уже внесла предоплату за отель и в любом случае поеду. С Рафой? Иронично вставляет Витя. Ну, не бросать же малыша одного, после того, как его лучший друг подорвался полететь на Мальдивы с его девушкой. На распев говорю я. Ой, ну вот чего ты начинаешь? Никуда и не собрался. Ведь, я морщусь. У меня работы вал. Инструктор по горным лыжам сам себя не оплатит. Дома поговорим. Положив трубку, я проверяю мессенджер, куда заказчик прислал картинки понравившихся интерьеров. Пролистав половину изтерев, вытекшую кровь из глаз, я закрываю ноутбук. Бархатные шторы, красный диван и шкура на полу. Не хватает только светящегося шара под потолком и секс-качелей. «Извините, за такой проект я не возьмусь». Мои пальцы агрессивно порхают по клавиатуре. «В своих работах я придерживаюсь определенного стиля, который вам не подойдет». «И этот стиль подразумевает вкус», — договариваю я вслух, ткнув кнопку «Отправить». «Вот вечно ты!» — ворчливо раздается из-за соседнего стола. «Может, мужик всю жизнь мечтал о деревенском шале в стиле БДСМ?» «Поставь двойную цену и порадуй его этим безобразием!» «Я не такая!» Говорю я тоном оскорбленной девственницы, после чего разворачиваю окно почты, где среди кучи рекламного спама обнаруживается письмо от гостиницы «Резиденс Бутик». Администрация, как выясняется, сильно озабочена моими предпочтениями. Хочу ли я двухместную кровать, устроит ли меня вид на горы и нужен ли трансфер из аэропорта?» Решив, что отвечу на этот вопрос вечером, я возвращаюсь к проекту ресторана, который обязана закончить до отъезда. И как назло, стоит мне коснуться тачпада, раздается звон колокольчиков, информирующий о том, что в офис зашел посетитель. «Надо снять эту шаманскую приблуду!» – ворчу я, с укором глядя на Леру. «Мы же дизайнерское агентство, а не лавка, торгующая берегами!» «Это не приблуда, а музыка ветра!» Возражает она с таким видом, словно я сказала, что вкус цикория ничем не отличается от кофе. Она привлекает деньги и удачу. На этом дискуссию приходится закончить, потому что на пороге появляется тот самый посетитель. При виде него глаза Леры восторженно округляются, а у меня начинают нервно зудеть ладони. «Здорово!» Рафаэль подходит к моему столу и по-хозяйски плюхается на стул. «Что за дурацкое приблуда звенит у вас на входе?» «Это музыка ветра!» — оскорбленно чеканю я, выпрямляясь до треска в позвоночнике. «Я по делу. Помнишь, ты проект торгового помещения мне делала? Там нужно кое-что исправить». Я шумом втягиваю в себя галон воздуха. «Кое-что переделать в проекте, который был завершён пару лет назад, из-за которого у меня вылез клок седых волос перед самым отъездом? Конечно, унылый сожитель Лианы. Почему нет?» У меня очень плотная занятость. Насколько я знаю, проект давно реализован. Что именно ты хочешь переделать? Мы расширяемся. Нужно вместить два рабочих стола и дополнительные стеллажи. Все. Это на словах звучит просто. А на деле это масса потраченного времени, которого нет в свободном доступе. Терпеливо поясняю я. Как вариант, можешь обратиться в другое агентство или обойтись своими силами. Я не собираюсь идти в другое агентство. Металлом в его голосе можно с успехом рубить лес. Мой взгляд лихорадочно мечется по столу в поисках чего-нибудь тяжелого. Из тяжелого обнаруживается только линейка, так что несколько секунд я мысленно луплю Рафаэля по лбу с ее помощью. Индюк самоуверенный. уверенный. Думает, я только сижу и жду, как бы провести пару бессонных ночей, дорабатывая проект его магазина запчастей? И плевать, что я выбрана главным дизайнером сети топовых ресторанов и полгода моталась в тюрях как себе на дачу, Курирую проект модного бутика. Лера, поставь Рафаэля Тимуровича в лист ожидания. Елей Варка я, опустив ладони под стол и выставив средние пальцы, когда там у меня появится свободное время? После нового года, радостно сообщает она. О, я округляю рот в фальшивом сожалении. Так долго, очень жаль. Несколько секунд Рафаэль гипнотизирует мою переносицу и когда она начинает изрядно поднывать, резко встает. «Слишком долго. Возьми тогда ноут с собой. В горах все обсудим». Глядя на его удаляющуюся спину, я испытываю желание запихнуть палец в ухо и как следует в нем поковыряться. То есть он еще не оставил эту идею? Вчера мы пили вино и были на эмоциях, но сегодня? Как он вообще себе это представляет? Две недели жить в одном номере с тем, кого на дух не выносишь, спать в одной комнате, по очереди ходить в душ и мочиться в один и тот же унитаз, а подчас и делать с ним кое-что и похуже? Ушел торжественно констатирует Лера под истеричный вой колокольчиков. «Ну правда, возьми с собой ноутбук, а «Зачем?» — я смотрю на нее с недоумением. Моя недалекая ассистентка пожимает плечами. «Рафаэль Тимурович красивый, поэтому мне его жалко».